Тайна графа Пурсаньяка Алясов деп В одном из московских кинематографов показывают картину Тайна графа Пурсаньяка. Еще до начала сеанса в кинематограф набивается масса скучающей, угрюмой, полуголодной публики. Топают ногами, как косяк лошадей, нетерпеливо, дожидаясь той минуты, когда можно будет, забыв окружающую прозу, с головой окунуться в сладкий, одуряющий мир волшебной грезы, красоты и чарующего вымысла. Электричество гаснет, темнота. Чей-то голос, спотыкаясь на длинных словах, громко читает надпись на экране «Тайна графа Пурсаньяка» или «Отцвели уж давно, хризань темы в саду» Граф Пурсаньяк потерял свою жену через два года после свадьбы. — Ишь ты! — раздается в темноте сочувственный голос. — Отчего ж она так вскоро скопустилась? Другой тоже невидимо отвечает. — Мало ли, цепнячок или просто соседи на мушку взяли. После жены у графа осталась дочь, которую... Убитый горем отец отвез учиться в монастырь. Вот тебе. И отец, оказывается, убитый. Не повезло семей дубина. Не что совсем убитый-то. Сказано тебе убитый горем. Значит, конца. Но только почему-то он дочку учиться сдал в монастырь? Не в монастырях учат? И очень просто. Монастырь реквизировали. Монахов в шиям. А заместо его школа. Штука простая. А это что? Когда дочь выросла, граф поехал, чтобы взять ее из монастыря. Ах ты, штаб тебя! Графт, товарищ, оказывается, комиссар! Что на тебя? Откед высосал. На автомобиле же еди, господи! В лесу он встречает дочь дровосека Генриетту. Во, братцы! Лест, сколько видали, всю Москву обтопить можно. Хи-хи! А в чем это он с ней? Ведьмы, дело в дровах. Не может ли, дескать, ваш папаша нам войск два дров предоставить? Гляди, гляди! Душит ее! Ай да граф! Дуинь ты! Не нашего бога, где душит! Обнимает он ее, не душит! Ах ты ж! Имперлист проклятый! Тудар! Хи-хи! Да слез девка дает! А это чего? В это время бедный дровосек Сидел за своим скромным ужином. Чует он. Ох ты, чтоб тебя переехал! Ей-бог, винища трескает И сыром заедает. Вот тей скромный. А сбоку, глядик, говядина и булка. Ай да скромный! картинка французская. Ну и брех лошадь, французы, дровосек, а? Хорош дровосек. А где ж жена-то егойна? Надо плагать в очереди стоит. И то, эдкое брюхо набить, в десяти очередях настоишься. А, ружье со стены сымает. Ну, теперь баста, сейчас этот граф к стенке. Где ж ты в лесу стенку найдешь? Ну, так, может, заборчик какой? Именно вот, для тебя дурака построили. Мне не требуется. А не требуется, так не своим заборчиком. Не знаешь ты французского поведения, так молчи. У них первое дело что... Позвольте вас пригласить мусью на дуэль. Благодарю вас, хаша, я не стреляю, ну, что для вас, а ты с своим забором деревня Нет, братцы, тут другое. Ишь ты, заблудившись в лесу, на графа нападает волк, но дровосек убивает волка, первый горячо благодарит второго. А что, товарищи волков, едят? от Отчего ж? Та ж собака, только формат побольше. Да что ж они от волка уходят, даже не оглянувшись? Эй, товарищи, все сноя забыли? Чего кричишь, дура? Думаешь, услышат? Ты бы по-французскому крикнул, может, обернется. Часть вторая. Приехав в город, ничего не подозревающее. Отец заходит в магазин. Это чего ж такое? Ох, чтоб ты провалился. Ведь он, товарищ, глядик, мануфактуру покупает. И без очереди, без ордера отца в Да может, он сам ее реквизирует. Дровосек-то. А дровосек не может быть комиссаром. А в это время старый фермер, крестный Гинриет, сидя у себя в саду, попивал вино. Эк их распьянство, все тяпнуть. Интересно, откуда этот старый черт вина достал? «Самогон, я думаю. Темный-то. Рясина. Самое настоящее красненькое. Ну, значит, реквизировал. Тоже поди комиссар?» «Да ну вас всех к чертям! И граф у них комиссар, и дровосяк комиссар, и фермер комиссар. Свои надоели так, что в собаку плюнешь, в комиссар попадешь. Деваться некуда. Пойдем!» «Ребята при выходе. А что, товарищи, смотрели вы картинку?» «Столь Да не особо чтобы Дело, видите в том, что у комиссара жена цепняка кончилась. А он, осерчавший всех монахов, из монастыря повыкидал, да дочку туда и втисни. Реквизировал автомобиль, да и давай по дровосековым дочкам ездить. Не истерпел от въейной папенька, уложил съедобного волка и реквизировал всю мануфактуру. Как говорится, зовей горь веревочкой, только всего и видели» теории Эйнштейна и теория Ползункова Дело происходило в полуразвалившейся избушке одного из оазисов Дикой Савдепии. Туземцы, одетые в звериные шкуры и в башмаки из невыделанной кожи дохлой лошади, обступили туземцы, одетого довольно прилично и только что вернувшегося из служебной командировки в Европу. Иступленное любопытство было написано на всех лицах. «Ну что? Ну как там? Есть что нового? Привезли что-нибудь свеженькое?» «Да, да». Глубокомысленно кинул головой приехавший. «Есть масса любопытного. Вы ведь совсем дикарями сделались. От Европы отстали, а там жизнь бьет ключом». «То есть кого бьет?» Испуганно пояжился скелетовидный совдепец. Никого, сама по себе. Ах, какие открытия! Какие изобретения! Слышали вы, например, об открытии Штейнаха и о теории Штейна? Где уж там? тот и оно. Плесенью вы тут покрылись. Есть такой немец Штейнах. И открыл он, что всякого человека можно обмолодить как угодно. Скажем, сколько тебе лет? Пятьдесят? Пожалуйте, вам уже двадцать пять. Вам, молодой человек, восемьдесят? Чик-чик ножичком. Извольте получить, вам же восемнадцать лет. Да как же он делает немецкая морда? Очень просто. Железы старикам вырезывает. Которые железы? А черт ее знает. Ему же отведнеть. Как же он дошел до этого? Ну, как обыкновенно ученые доходят. Взял человека... Вырезал ему железу, а тот, глядь-поглядь, глаза закатил, да и помер. «Давайте другого!» — кричит Штайных. «Не туда ножиком заехал. Пожалуйста, вам другого!» Резанул другого по другой железе, и икать стал старичок. «Опять не туда. Третьего давайте!» «На восьмом, не то на девятом, дошел до настоящей железы». «То есть как дошел?» «А вот так Вырезал он старичку одному железку, а тут как вскочи!» «Да сестру милосердия за талью, барышни, пойдем мазурку танцевать, мочишь испанский танец, шальной и жгучий, мне, говорит, теперь двадцать лет, и я хочу безумств!» Вырвался из рук и пошел по всей палате козла выкидывать. «Ну, конечно, кое-как успокоили, и в средние учебные изведения определили». «До того обмолодился, до того!» но ну, конечно еще более языковыестая штука теория эйнштейна я читал прямо за животики брался и ведь все верно все верно не уколупнешь он ну что же скажите тоже насчет старости нет почище будет всю геометрию распотрошил всю математику к чертям собачьим размотал О, именно Помилуйте... Вы кричит, говорите тут, что между двумя точками прямая линия самая короткая, а я вам говорю, что это брехня. Может, кривая линия, короче, прямой? Начинает доказывать. И верно? Кривая, короче, прямой. Вы кричит, говорите, что геометрическая линия не имеет толщины, а нет, имеет она толщину. Ученые, глядь-поглядь, действительно имеют толщину. Какой я осел сказал вам, что параллельные линии, сколько мы их ни продолжали, не сойдутся? Ученые действительно попробовали, построили параллельные линии, и что же? На шестисотом километре сошлись. Я, говорю вам все докажу». «По-вашему, дважды девять восемнадцать, а, по-моему, двадцать девять?» «Очень строгий мужчина. Такого накрутил, что теперь и че все заново нужно переделывать и математику, и геометрию, и геодезию всякую». «Виноват. Как вы говорите, это называется? Чос? Это? Сеория Эйнштейна? Такс. Слушаем вас, слушали» теперь вы нас послушайте. У вас теория Эйнштейна, а у нас теория Ползункова. Изволили знать Ивана Егорыча Ползункова? И нет, не знаю. то оно Мы, правда, от Европы отстали, но и Европа-матушка от нас отстала. Корпусов на двадцать. Было, изволите, видеть у нас такой человек. Иван Егорыч Ползунков... По бывшему его местоположению учитель географии в уездном училище, а по нынешнему при рубке дров состояли, саночки на себе возили. И додумался этот русский Эйнштейн до такой теории. — Ребята, — говорит он, — есть нам окончательно нечего, а есть надо. Шишек же, еловых и сосновых в лесу сколько угодно, африканские обезьяны их очень обожают». И если вы их сразу начнете жрать, то все передохнете в одночасье, то есть не обезьян жрать, а шишки. Наука же говорит, что постепенно можно приучить свой организм к чему угодно. И делайте, говорит он, вы так, выдается вам хлеба в день двадцать четыре золотника, а вы съешьте двадцать три золотника и одну еловую шишку. На другой день введите внутрь организма двадцать два золотника хлеба и две еловые шишки, потом двадцать один золотник и три шишки. Через двадцать четыре дня хлеб вам не нужен, его вытеснит порцион в двадцать четыре еловые шишки, что и требовалось доказать. Так же и насчет одежды. «Скоро, — говорит, — у вас его совсем не будет, и вы обмерзнете, как какие-нибудь дураки». А поэтому надо завести постепенно собственную шерстью. Я, говорит, братцы, читал в смеси, что ежели лысый человек сидит в холодном помещении без шапки, то у него на голове очень просто начинают расти волоса. Вот по этой, значит, теории Ползункова и нужно постепенно приобретать волосяной покров, вроде собачьего меха. Срежьте один рукав на руке, выставьте ее гальон на холод она через месяц растет и ей будет тепло. Срежьте другой рукав обрежьте левую штанину потом правую на спине кус вырежьте да через полгода вас родная мать не узнает что это мол загорела здравствуйте вам польс сходит еловые шишки запа жует вот он как товарищ приезжий из европы вы собственно что же этим хотите сказать а то У вас там теория Эйнштейна, а у нас теория Ползункова. А наш Ползунков всегда вашего Эйнштейна крыть может, и некуда немцу будет от ползунковских козырей деваться, потому ихняя кишка спротив нашей дюжи тонкас. Улитки. Голые, неприветливые, холодные поля и по нём расползлись во все стороны сотни тысяч, миллионы улиток. Ползёт эта маленькая беззащитная штучка, таща на спине своей хрупкий, прихотливо звевающийся спиралью домик, вдруг услышала шум, втянула внутрь свои рожки, втянулась вся, и нет её как будто. А по полю шагают, тяжело ступая чьи-то огромные ноги. В корявых, подбитых железом и медью спожищах Ступил сапог раз, сотни улиток нет. Ступил сапог другой раз, двух сотен нет. Вместо прихорошенького домика, Вместо хрупкого клейкого тельца, бесформенная слизь, перемешанные с мелкими осколками. Вся наша Россия распала сна два лагеря. На лагере улиток, ползущих куда-то, в неведомую даль с крохотным домиком на спине и на лагере огромного, корявого, подбитого железом и медью сапогах шагающего по улиткам, стремящегося, тоже чёрт его знает куда, чёрт его знает зачем. Встретил я на Севастопольской улице одну знакомую улиточку со своим домиком-чемоданом на спине, приползшую сюда из Одессы. Это было как раз в дни недоброй памяти одесской эвакуации, начало февраля. Она буквально ползла пешком с пристани, изредка останавливаясь, опуская свой домик-чемодан на землю и тяжело дыша. — Здравствуйте, улиточка! — приветствовал я. — Откуда ползете? — Из Одессы. Позавчера выехали. — Ого! Быстро же вы двигаетесь? Вот уж нельзя сказать, улита едет, когда-то будет. Да — Да! — засмеялась она. Мы, одесские улитки, молниеносные улитки, раз-два и готово. Именно что готово. Ловко распорядились. А теперь куда ползете? В гостиницу, номер искать. Трудновато будет. Хотя за последние дни часть улиток и уползла за границу. Но теперь это ваша одесская эвакуация все щели забила. Многие ваши одесситы на улице будут. Ну, что же делать? Вздохнула улитка. Как эвакуокнется, так и откликнется. — Зачем же вы Одессу создали с любопытством осведомился я. — Да кто ее там сдавал? — Сама сдалась. Такой странный город. Ну-с, поползем. К общему удивлению, моему, Улиткиному и Швейцарову номер Улитка нашла. — Вот это такой номер? — Ползла улитка в домик немного больше, чем ее домик-чемодан. «Да-с», — уверенно сказал швейцар, — «такой номер, странный номер». «Так точно, многие удивляются. Постельное белье можно?» «Чего-то». «Постельное белье». «Первый раз слышу», — удивился швейцар. «Ну, самовар?» «Еще что захотите?» «И ужина нельзя получить». «Что вы, мадам?» «Это ведь гостиница, а не дворец командующего!» Улитка раскрыла свой чемодан, и Роис в нем деловито спросил меня, «Чаю хотите?» «Да ведь нет чаю, я устрою». «Съесть чего-нибудь горяченького хотите?» «Издеваетесь, вот увидите». Дальнейшее показалось мне волшебным сном. Сказочная иллюстрацией того, до чего может приспособиться улитка в своей ползучей жизни. Она вынула из чемодана чайник, она вынула из чемодана спиртовую машинку, она вынула из чемодана маленькую сковородку, яйца, сало, ветчину и хлеб, она вынула сахар и конфекты. Ну вот, весело пискнула улитка, пока вода закипит, я разложу вещи. Бедная вы, бедная, пробормотал я сквозь слезы. А помню я вашу жизнь в Петербурге. — Была у вас квартира с большой теплой кухней, стены, которые увешаны медной, ярко вычищенной посудой, была в квартире гостиная, спальня, столовая, кабинет. — Да у меня все это и есть! — серьезно возразила она. — Вот в этом чемодане, поглядите-ка! Вынула плед, купальный халат и крошечную подушечку, разослала на голом тюфяке спальня. Положила на убогий письменный стол коробку почтовой бумаги и вечное перо. Кабинет. Поставила около карточки мужа и матери, портретная галерея. Разложила на круглом столике две вилки один нож. Поставила бутылку вина, две тарелки, стакан, столовая. Сняла с машинки чайник, поставила сковородку. Кухня. Видите, как просто. А все остальное, что не кухня, ни спальня, ни кабинет, все это гостиная. Садитесь, будете гостем. Ах, я забыла самое главное, ванную комнату. Отвернитесь минут на пять, я приму ванную и переоденусь. У нее в чемодане оказалось все. Резиновый складной тазик, губка, мыло, маникюрный прибор. — А рояля у вас там нет? — спросил я. — Нет, — сказала улитка, беззастенчиво расстегивая на кофточке кнопки. — Но ноты есть. Вожу с собою на случай, если где есть рояль. Не смотрите на меня?» в дверь постучали. «Ах ты, Господи, ну кто там еще? Войдите!» Вошел один. «Будьте любезны, очистить номер, он реквизирован. Сударыня, даю вам сроку десять минут. Довольно?» «Много даже, долго ли умеючи». И тут же на моих глазах улитка снова стала вползать в свою раковину чемодан. Уложила спальню, столовую, кабинет, погасила кухню, уложила кладовую, винный погреб, оглядела номер опытным глазом, вздохнула и сказала, — Пойдем, что ли? Поползли мы. В конце коридора у окна остановились. Вот отсюда, может быть, не сгонят. их диванчик даже есть замечательно, тут до завтра и устроится. Садитесь, будьте гостем, хотите чайку? Закусить? А, все доступно, кроме ванны и кабинета. Сели рядом на диванчик, долго смотрели в окно, на крышу противоположного дома, освещенную светом невидимой лампы. А знаете, вдруг сказала с легким вздохом улитка, не люблю я чего-то большевиков. Да что вы! С чего же вы так? Так, все из-за них. Ползаем мы, бедные улитки, ползаем. И когда этому будет конец, неизвестно. — Послушайте, — шепнул ей на ухо, — а вдруг завтра? — Что завтра? Представьте себе. В Петербурге восстание из голодавшихся полузамерзших рабочих Узнав о Петербурге, восстает Москва. Восстание все шире, все грозней. Латыши и китайцы расстреливаются, о свирепевшей толпой, тысячами. Комиссары в панике скрываются. Троцкого, его же бывшие помощники, вешают на фонаре. Ленин, узнав об этой веселой суматохе, стреляется сам. Красный фронт ломается, тает. И вот уже все побежало, помчалось в слепой память. Разве это не может быть? Мрак для всего красного. Конец, и вот начинается новая русская жизнь, стучат топоры, молотки, не те, которые забивали гвозди в гроб, а другие, строящие новые здания, железнодорожные пути, вокзалы, идут проходы, свистят поезда, звон, шум, трепет, веселый переклик и теплое, роскошное солнце. На крышу, по которой мечтательно блуждали наши глаза, вышел молодой кот. Он сладострастно потянулся всеми четырьмя лапами и призывно мяукнул. Мя-я-у! Подождал. Нет ответа. Он снова еще сладострастнее, еще призывнее. мя И вдруг из-за трубы показался другой кот, старый, худой, с мудро-скептической мордой. Покосился на первого кота и спросил раздражительно на своем кошачьем языке. «Мяу! Чего ты тут разорался? Чего вообще полез на крышу?» Молодой слегка сконфузился. «Да ведь как же! Дяденька Март! Где Март? Который?» «Да вот этот! Сегодня! А ты в календарь смотрел?» «Где там у моего хозяина то, что календаря мышеловки нет?» «Что ж ты, каналья?» Не поглядев в свяце, бог на крышу. Где ты, март, нашел? Февраль только начали. Анакси размяокался. Старый кот сердито сверкнул глазами и ушел снова за трубу. Молодой сконфуженно, недоумевающе, пожал плечами, почесал лапой за ухом и, прормотав, да это я, кажется, того, рановато, стал спускаться вниз по желобу. И все-таки в разбитое окно тянул уже не резким зимним ветром, а теплым, предвесенним, еле слышный аромат которого могло почувствовать только молодое, изощренное боняние, и даже как будто капли теплого дождя упала мне на руку. Плакала улит.